Глава пятая. Паддингтон и Пардон. Так и вышло, что брауны остались в Паддингтоновой деревне, и через несколько дней им уже казалось, что они прожили в ней всю свою жизнь. Новость о том, что в гостинице остановился юный джентльмен-медведь из Англии, быстро облетела округу. И вскоре все прохожие уже приветливо кивали ему на улице, особенно по утрам, когда он обегал магазины перед тем, как отправиться на пляж. Почти каждое утро Пазингтон наведывался к своему новому другу, месье Дюпону. Тот очень хорошо говорил по-английски, и они часто и обстоятельно толковали о булочках и плюшках. Месье Дюпон не только показал медвежонку все свои противни и духовки, но и пообещал каждое утро печь специальные английские булочки для послезавтрака. «В конце концов», — заметил он, — «далеко не каждый день в Санкт-Кастилии гостят медведи». И вот в витрине появилось большое объявление, что отныне в продаже всегда будут особые булочки, испеченные по рецепту медведя-англичанина, признанного специалиста в булочном деле. Столько вокруг было нового и интересного, что Паддингтону несколько вечеров подряд пришлось допоздна сидеть в кроватке и делать длинные записи в дневнике, пока ничего не забылось. Однажды утром он проснулся раньше обычного, разбудил его шум и стук под окнами гостиницы. Паддингтон выглянул наружу, и ужасно удивился, потому что за ночь деревня переменилась до неузнаваемости. На улицах и в обычные-то дни было довольно людно, все спешили по своим делам. Но сегодня прохожих оказалось даже больше, чем всегда. Да и одеты они были как-то по-особенному. Вместо привычных синих комбинезонов и красных свитеров рыбаки нарядились в парадные костюмы, а их жены и дочки щеголяли в платьях, расшитых туго на крахмаленном белом кружевом, и высоких кружевных наголовниках. Почти все лотки с фруктами и овощами куда-то исчезли, и на их месте появились полосатые навесы, а под ними — разукрашенные цветными флажками тележки, на которых выстроились шеренги коробок со сладостями и батареей восковых свеч. Паддингтон сразу понял, что происходит что-то необычное, и, наскороумывшись, поспешил вниз разбираться. Мадам Пене, хозяйка гостиницы, как всегда сидела за стойкой в вестибюле, и когда Паддингтон бежал, листая на ходу свой разговорник, покосилась на него с некоторой опаской. По-английски мадам Пене объяснялась немногим лучше, чем Пазингтон по-французски, и им редко удавалось до чего-нибудь договориться. «Это...» — начала она в ответ на его вопрос. «Как, по-вашему, э пардон?» «Да нет, ничего», — вежливо сказал Пазингтон. «Я просто хотел знать, что там происходит. Похоже, что-то очень интересное». Мадам Пене кивнула. «Да-да». — сказала она. — Это, как по-вашему, пардон. Падзингтон бросил на мадам Пене сыровый взгляд и начал пятиться к дверям. Хоть он и был вежливым медведем, ему уже порядком надоело каждую минуту снимать шляпу и говорить «пардон». Было совершенно ясно, что здесь он вряд ли чего-нибудь добьется. Поэтому он выскочил на улицу и поспешил на другую сторону площади. Разузнать обо всем у месье Дюпона. Однако в булочной его ждало еще более потрясающее открытие — Вместо привычного белого фартука и поварского колпака месье Диппон нарядился в щегольскую синюю форму, расшитую золотым галуном Заметив пазингтонового удивления, месье Диппон рассмеялся. «Это все потому, что сегодня пардон, месье — пояснил он. И он принялся рассказывать, что во Франции пардонами называются специальные праздничные дни и что в Британии особенно много всевозможных пардонов. Есть свой пардон и у рыбаков, и у крестьян, и даже у птиц, не говоря уж о лошадях и коровах. «По утрам всегда бывают праздничные шествия», — говорил месье Дюпон. Потом все идут в церковь, а затем начинаются веселье. «В этом году», — продолжал он, — «у нас в устраивают ярмарку и даже фейерверк, а кроме того состоится парад деревенского оркестра». Тут месье Дюпон выпрямился во весь рост, выпятил грудь и гордо прибавил. Вот почему я сегодня в парадной форме, месье ле я дирижер оркестра. Пазингтоны эти новости очень взбудоражили, и, поблагодарив месье Дюпона за объяснение, он, не теряя времени, помчался в гостиницу, чтобы поскорее рассказать остальным. Обычно Брауны все дни проводили на пляже, однако рассказ Пазингтона мигом переменил их планы. Позавтракав на скорую руку, они вместе со всеми жителями деревни сходили в церковь, а после обеда поскольку большинство высказалось «за», отправились на поляну за деревней, где шумела ярмарка. Паддингтон так и застыл в изумлении, завраженный зрелищем, которое предстало его глазам. Он впервые попал на настоящую ярмарку, и она поразила его до глубины души. Высоко в небо взмывали качели-лодочки, повсюду крутились ярко расписанные колеса обозрения и сверкали всеми цветами радуги катальные горки. Мчались по кругу карусели — И хохочащие, визжащие пассажиры припадали к шеям деревянных коней. Были здесь и фокусник, и кукольный театр. Повсюду вспыхивали и мигали разноцветные лампочки. А в середине огромная шарманка играла веселую мелодию, выпуская из труб клубы пара. На маленькой полянке уместилось столько всяких развлечений, что Паддингтон даже не знал, куда смотреть. Для начала он волейно катался с горки и накачался на качелях а потом отправился на карусель. Оказалось, что в дни пардонов медведи моложе 16 лет могут кататься за полцены. Поэтому он проехался не один, а сразу несколько раз. И вот, когда Падзингтон уже слез с карусели и смотрел, как в свою очередь мчатся по кругу мистер Браун, Джонатан и Джуди, на глаза ему вдруг попался очень любопытный полосатый шатер, стоявший чуть поодаль от других аттракционов. Снаружи было то несколько объявлений, в основном на непонятных языках, но одно оказалось по-английски, и его падингтон быстренько приметил и прочел от начала до конца. Там говорилось «Мадам Заза, предсказательница международного класса, гадание по руке и по шару, точность гарантируется». А внизу под объявлением был приклеен маленький ярлычок с красной надписью «Говорю по-английски». Миссис Браун заметила, как падингтон приподнял занавеску и заглянул внутрь шатра. «Там написано гадание по руке», — заметила она предостерегающе. «Будь осторожен, гадание по лапе может стоить очень дорого». Миссис Браун вовсе не улыбалась, чтобы Падингтону предсказывали его будущее. «Все равно приключений переделок не избежать, так зачем же знать о них заранее?» Однако отговорить медвежонка она не успела, он уже исчез за занавеской. Падзингтон никогда раньше не слышал, чтобы кому-нибудь гадали по лапе, и ему не терпелось попробовать. После яркого дневного света в шатре показалось очень темно. Медвежонок стал на ощупь пробираться вперед и только как следует, проморгавшись, сумел различить в потемках расплывчатую фигуру, сидевшую за столиком, накрытым бархатной скатертью. Веки мадам Заза были опущены, и она громко сопела. Подождав немного, Падзингтон не выдержал ткнул ее в бок, а потом вежливо приподнял шляпу. «Простите, пожалуйста», — начал он. «Я пришел, чтобы мне погадали по лапе». Мадам Заза так и подскочила. «Камон!» — воскликнула она сиплым голосом. «Карман?» — озадаченно переспросил медвежонок. Ему с самого начала было ясно, что гадать по лапе, спрятанной в карман, довольно затруднительно, поэтому он заранее вытащил обе лапы наружу. Чтобы мадам Заза было легче их рассмотреть, он начал карабкаться на стол, объясняя по дороге, зачем, собственно, пришел. «Осторожнее, не разбей шар!» завизжала мадам Заза, мгновенно перейдя на английский, когда стол угрожающе закачался. «Шары знаешь какие дорогие? Я поначалу не поняла, что ты иностранец», продолжала она. «А то бы сразу стала говорить с тобой по-английски». «Иностранец?» возмущенно воскликнул Пазингтон. «Никакой я не иностранец, я живу в Англии!» «В другой стране ты все равно иностранец!» — отрезала мадам Заза. «И коман вовсе не значит, что можно влезать на мой стол всеми четырьмя ногами!» Падзингтон вздохнул и спустился на пол. Французский язык нравился ему все меньше и меньше. Почему-то все слова в нем значили не то, что полагается. «И вообще, медведям я обычно не гадаю!» — предупредила мадам Заза. «Ну раз уж ты странник в чужом краю, позлати ручку, а я постараюсь как смогу». «Что значит «позлати ручку»?» — не понял медвежонок. «Это значит, положи в нее денежку, а то я ничего не увижу». у Лукаво отозвалась мадам Заза. Пазингтон раскрыл чемодан, вытащил шестипенсовик, зажал его в кулачке и протянул лапу мадам Заза. Оказалось, что гадание по лапе стоит вовсе не так уж и дорого. Мадам Заза бросил на него недовольный взгляд. «Я имела в виду в мою руку положи, а не в свое!» — скричала она. Пазингтон бросил на гадалку чрезвычайно суровый взгляд, но делать нечего. Пришлось рожать кулачок и отдать монетку. «Вообще-то я иностранные деньги не беру», — заявила мадам Заза, пробуя монету на зуб. «Не фальшивые ли?» «Ну да ладно, так уж и быть!» «Давай лапу, посмотрим для начала, что говорят линии». Падзингтон протянул гадалке лапу, и мадам Заза взяла ее в свои руки. С минуту она недоверчиво таращилась, а потом протерла глаза и вытащила из кармана лупу. «У тебя очень длинная линия жизни», — сказала она, — «даже для медведя». «Да больно уж толстая, таких еще никогда не видела. Идет чуть ли не по всей лапе». Падзингтон и сам поглядел на свою лапу с немалым интересом. «А, это не линия жизни», — догадался он. «Это апельсинная корочка из мармелада». «Апельсинная корочка из мармелада?» — так и опешил мадам Заза. «Угу», — подтвердил Пазингтон. «Она прилипла за завтраком, а я забыл помыть». Мадам Заза провела по лбу дрожащей рукой и показала, что в шатре вдруг стало очень жарко. «Ну, знаешь», — сказала она, — Как же я могу гадать по лапе, если она у тебя вся в мармеладных корочках? Боюсь, придется тебе доплатить и попробовать предсказание по шару». Пазингтон, бросив на гадалку укоризненный взгляд, извлек из чемодана еще один шестипенцевик. Он уже крепко пожалел, что надумал узнать свое будущее. Мадам Заза выхватила у него деньги и придвинула к себе стеклянный шар. «Когда у тебя день рождения?» — осведомилась она. «В июне и в декабре», — ответил Паддингтон. «В июне и в декабре?» — окончательно растерялась мадам Заза. «Но день рождения может быть только один. Двух в году не бывает». «У медведей бывает», — стоял на своем Паддингтон. «У медведей у всех по два дня рождения в году». «Это сильно осложняет дело», — сказала мадам Заза. «И уж, конечно, ни за какую точность я...» «Не ручаясь Она помахала руками в воздухе, а потом уставилась в шар. «Шар предвещает, что тебя ждет дальняя дорога», начала мадам за странным загробным голосом. «И очень скоро», — она глянула на медвежонка и добавила с тайной надеждой. «Можешь отправляться прямо сейчас». «Дальняя дорога?» — искренне изумился Паддингтон. «Но я ведь только что приехала и очень издалека, от самого Винзорского сада. А он не говорит, куда именно эта дорога?» Мадам Заза снова заглянула в шар, и на лице у нее появилось коварное выражение. «Нет», — ответила она, — «но куда бы ты ни отправился, там обязательно будет страшный трам-тарарам!» Мадам Заза припомнила фейерверк, назначенный на вечер и порадовалась, как ловко ответила на пазингтонов вопрос. Но тут она еще раз посмотрела в шар, и на лице ее появилось озадаченное выражение. Подышав на стекло, она протерла его кончиком шали. «Такого со мной еще никогда не было», — воскликнула она. «Я вижу там еще одного медведя». «Это не еще один», — успокоил гадалку Падзингтон, который стоял на чемодане и заглядывал ей через плечо. «Это все тот же я, но кроме себя я ничего не вижу». Мадам Заза поспешно накрыла шар концом шали. «А потому что изображение пропало», — сказала она. «Думаю, тебе придется еще раз позолотить мне ручку». «Еще?» — удивился Паддингтон. «Но я ведь уже позолотил». «Еще?» — упорствовала мадам Заза. «Шести пенсов, знаешь, недодолго хватает». И этого Пазингтон уже не вынес. Он попятился от предсказательницы и пулей выскочил из шатра, не дожидаясь, пока с него потребуют еще денег. Брауны стояли неподалеку, беседуя с месье Дюпоном, и когда медвежонок, вынырнув из шатра, бросился к ним со всех лап, устремили на него вопросительные взгляды. «Ну как, Мишка-медведь?» — поинтересовалась миссис Браун. «Узнал свое будущее?» «Кажется, нет, миссис Браун», — грустно отозвался Паддингтон. «Там все как-то неправильно. Я, наверное, не ту ручку позолотил». миссис Дюпон сочувственно развел руками. «Ах, месье медведь!» — воскликнул он. «Если бы можно было избежать бед несчастья, попросту заглянув в стеклянный шар, жизнь была бы куда проще. Тогда бы и я не отказался узнать свое будущее». Казалось, месье Дюпон чем-то очень озабочен. Он как раз рассказывал Брауном, какие неприятности вдруг свалились на него и на весь оркестр. «Всего раз в год», — начал он с самого начала, чтобы Пазингтон мог послушать. «Устраиваем мы парад деревенского оркестра, и надо же было, чтобы именно сегодня ударник, который должен отбивать ритм на большом барабане, взял да и заболел». «Какое несчастье!» — посочувствовала миссис Браун. «Как, наверное, все расстроятся?» «И что, никто не может его заменить?» — спросил мистер Браун. Месье Дюпон грустно покачал головой. «Да разве сейчас кого найдешь? Все веселятся на ярмарке!» — вздохнул он. «Да и прорепетировать мы не успеем. Время-то в обрез!» При этих словах медвежонок навострил уши. Он почему-то все косился через плечо на шатер мадам Заза. «Может быть, я смогу помочь месье Дюпон?» рубко предложил он когда булочник закончил свою горестную повесть и удивив всех окончательно пазингтон поведал по предсказаниям мадам заза про то что его ждет дальней дорогой там будет страшный трам тарарам когда он закончил месье дюпон задумчиво потер подбородок действительно странное совпадение сказал он я бы даже сказал экстраординарное похоже месье дюпон отнесся к предложению медвежонку очень серьезно И чем дальше, тем заманчивее оно ему казалось. «Я еще ни разу не слышал, чтобы в оркестре играл медведь», — сказал он. «Представляете, как все удивятся». Брауны переглянулись. «Это очень лестное предложение», — сказал мистер Браун без особой уверенности в голосе. «Но вот э, благоразумно ли?» «Да что же это за оркестр?» — скричал месье Дюпон, трагически взмахнув руками если в нем нет барабанщика, который идет сзади и отбивает ритм «бум-бум-бум». Брауна примолкли. На это им возразить было нечего. «Как знаете», — пожал плечами мистер Браун, — «ваш оркестр вам решать». «В таком случае», — подвел черту месье Дюпон, — «дело решенное». Брауны с тревожными взглядами проводили пазингтон и месье Дюпона, который не теряя времени, отправились репетировать. При мысли, что Пазингтон будет играть в деревенском оркестре, у них в голове возникали такие безотрадные картины, что лучше не говорить. Однако время шло, Брауны оправились от неожиданности и с нетерпением ждали вечера. Когда, наконец, стемнело и они устроились на балконе гостиницы в ожидании торжественной минуты, даже мистер Браун сменил гнев на милость и без устали повторял, что зрелище наверняка будет грандиозное. Они слышали, как вдалеке музыканты настраивают свои инструменты, и время от времени до них доносилась гулкая бум. Это Пазингтон пробовал напоследок свой барабан. Только бы он ничего не напутал и не испортил все дело. Волновалась миссис Браун. Слух-то у него вообще-то не очень. Но если судить по грохоту, который он учинил сегодня в гостинице, волноваться особенно не о чем, заметила миссис Бёрд, отрываясь от вязания. внезапно после короткой паузы, музыка грянула в полную силу. И вот... Под бодрые звуки марша и приветственные крики заждавшихся зрителей оркестр, возглавляемый месье Дюпоном, вступил на площадь. Сам месье Дюпон, который отрывистыми взмахами подбрасывал воздух и ловил на лету свой тамбурмажорский жезл, выглядел очень внушительно. Но самое громкое «Ура» прогремело в честь падингтона когда его, наконец, стало видно из-за громадного барабана. Новость о том, что юный английский медведь В последний момент предложил оркестру свою помощь и спас парад от провала, быстро облетела всю деревню, и посмотреть на эту диковинку собралась огромная толпа. Заслышав аплодисменты, Пазингтон страшно возгордился и в знак благодарности несколько раз помахал лапой, между ударами колотушкой по барабану, а проходя мимо гостиницы, послал специальный привет Брауном. — Надо сказать, — гордо проговорила миссис Бёрд, когда оркестр скрылся из виду, то хотя он идет в самом хвосте, играет он лучше, чем все остальные вместе взятые. «Я сделал несколько фотографий», — сообщил мистер Браун, опуская фотоаппарат. «Правда, получил столько вид сзади». «Ничего, папа, сейчас будет тебе и вид спереди», — успокоил его Джонатан. «Смотри, они возвращаются». Мистер Браун поспешно перезарядил фотоаппарат, поскольку музыка и правда опять зазвучала громче. Завершив первую мелодию несколькими особо раскатистыми трелями, Оркестр развернулся, заиграл другой марш и двинулся обратно к площади. «Что-то Падзингтон теперь стучит гораздо тише», — заметила миссис Браун, когда они снова расселись по своим местам. «С колотушкой, что ли, что-нибудь случилось?» «Или, может, у него лапы устали?» — предположила Джуди. «Ой, смотрите!» — так и подскочил Джонатан, когда музыканты снова вступили на площадь. «Да его там больше вообще нет!» «Что-что?» переспросил мистер Браун, опуская фотоаппарат. «Вообще нет?» «Не может быть!» Брауны в тревоге перевесились через балконные перила. Месье Дюпон и тот несколько раз недоуменно оглянулся через плечо, прежде чем остановить оркестр на середине площади. Музыка стихла, а медвежонок так и не объявился. «Странное дело», — проговорил мистер Браун, прикладывая ладонь к уху, «что я до сих пор слышу какой-то стук». Остальные тоже прислушались, — Звук, настороживший мистера Брауна, доносился откуда-то с дальнего конца деревни. Он становился все слабее и слабее, и все же, вне всяких сомнений, это был рок от барабана. «Ну и дела!» «Да наверняка это Пазингтон!» — воскликнула Джуди. «Он, видимо, просто пошел дальше, когда весь оркестр повернул обратно». «Тогда надо его поскорее поймать!» — встревожился мистер Браун. «А то еще неизвестно, куда он утопает!» Тут Брауны, наконец, поняли, что к чему и не на шутку переплошились. Впрочем, Пазингтон, наверное, сам не стал бы отрицать, что дело дрянь, если бы только заметил, в чем это самое дело состоит. Но он пока еще ничего не заметил и продолжал в блаженном неведении лупить колотушкой по барабану. Вообще-то день со всеми развлечениями, ярмаркой, гаданием, репетиция оркестра выдался очень удачный. Однако, если говорить честно, Медвежонок был уже по горло с эт музыкой, я не стал бы возражать, если бы парад поскорее закончился. Во-первых, барабан оказался очень уж большим и тяжелым, а с короткими лапами было не так-то просто поспевать за остальными оркестрантами. Барабан висел у Падзингтона на животе, и во время репетиции удавалось иногда ненадолго поставить его на чемодан. Но теперь на марше. Барабан задрался кверху, и за ним ничегошеньки стало не видно. Падзингтон понятия не имел, где он находится. Пальто ему было очень жарко, Вдобавок, капюшон от толчков налез на уши, и он совсем перестал слышать других музыкантов. Месье Дюпон долго и красноречиво втолковывал Пазингтону, какой важный инструмент большой барабан, и что даже когда весь оркестр ненадолго смолкает, барабан должен продолжать отбивать ритм, иначе все собьются с шага. Однако Медвежонок вот уже минут пять к ряду не слышал ни одного инструмента, кроме барабана, и ему это начало порядком надоедать. Чем дальше Пазингтон уходил, тем увесистее делался барабан, а в довершение всего коленки у него совсем подогнулись, капюшон от этого сполз на глаза, да там и остался. Пазингтон уже начал прикидывать, не пора ли звать на помощь или стоит еще потерпеть, но тут все решилось само собой. Дорога, по которой он с таким упорством шагал, внезапно кончилась, и на очередном шаге лапа ухнула в пустоту. Не успел Пазингтон даже толком удивиться, как все вокруг перевернулось вверх тормашками, и в следующую секунду... Так и не сообразив, что к чему, он уже лежал на спине, придавленной сверху, какой-то многотонной тяжестью. Некоторое время Пазингтон просто пыхтел и отдувался, а потом опасливо откинул с глаз капюшон и выглянул наружу. К его изумлению, ни Мсье Дюпона, ни остальных музыкантов нигде не было видно. Видно ему было совсем другое — луну и звезды в небе над головой. А самое ужасное — когда он попытался встать, из этого ничего не получилось потому что на животе у него лежал барабан, и сдвинуть его не было никакой возможности. Падзингтон глубоко вздохнул и с обреченным видом урекся обратно. «Ух, мамочки!» — произнес он, обращаясь к окружающей пустоте. «Опять я влип в историю?» «Хорошо, что ты не перестал бить барабан». В голосе миссис Браун звучало явное облегчение. «А то б мы тебя до утра не нашли». Все они собрались в вестибюле гостиницы, чтобы послушать рассказ Медвежонка о недавних потрясениях и о том, как его в конце концов спасли. Больше всех радовался этому спасению месье Депон, который чувствовал себя главным виновником Паддингтоновых бед. «Понимаете, я просто случайно сделал неверный шаг», — объяснял Паддингтон. «А потом мне было никак не встать, потому что сверху на меня улегся барабан». Миссис Браун хотела было спросить, почему он не попытался развязать ремень но из деликатности промолчала. И без того все говорили хором, абсолютно друг друга не слушая. Еще вестибюль набилась целая толпа желающих поздравить Паддингтона и месье Дипона с успехом на параде. А кроме того, медвежонок, судя по всему, был поглощен какими-то своими мыслями, и, глядя со стороны, можно было подумать, что он пытается вывернуться наизнанку. «Нет, ничего страшного, миссис Браун», с готовностью объяснил он, заметив ее озабоченность. Я просто проверял, какие у меня линии на лапе. «Надеюсь, ты нашел там что-нибудь интересное», — проворчала миссис Бёрд после такой-то катавасии. «Ну, правда, я не совсем все понял», — начал Паддингтон с тайной надеждой в голосе. «Но, похоже, там что-то такое говорится про фейерверк». «Хм!» — сумрачно протянула миссис Бёрд, и тут же снаружи донеслось громкое бабах и первая ракета ярко осветила вечернее небо. «Что-то, мне кажется, один мой знакомый медведь слишком много выдумывает». Но, как оказалось, говорила она в пустоту, потому что Пазингтон уже выскочил на улицу, а за ним следом Джонатан и Джузи, а за ними по пятам мистера Брауна и месье Дюпон. Пазингтон всегда любил фейерверки, и теперь, когда приключение с барабаном осталось позади, ему не терпелось полюбоваться огненным спектаклем. Судя по тому, какой треск и грохот стоял на площади, французы знали толк в разноцветных огнях, и Паддингтон не хотел упустить ни секундочки такого замечательного зрелища.